Глава шестая. Вон там, взгляните. Белые паруса. Над океаном плавала лёгкая марева, обещавшая к вечеру превратиться в туман. Моряки поднялись на носочки и вытянули шеи, чтобы получше разглядеть возникший на горизонте неясный призрачный силуэт. Прочие пассажиры столпились возле правого фальшборта, робко поглядывая в сторону шканцев, на которых неподвижно стоял капитан. У кораблей флота его величества паруса имеют желтовато-серый оттенок, сказал мистер Пламер. Пиратские чаще тёмные или чёрные. Судно трёхмачтовое, а значит, на нём не менее 50 пушек. 50 против наших 12. Боже милостивый! Неужели они станут стрелять по застрявшему нами ли беззащитному пакетботу? потрясённо воскликнула Кейт. В чём радость от победы над теми, кто не может дать достойный отпор? Испанцы только что выбили с Багамских островов, которые они удерживали 2 года, пояснил один из офицеров. И теперь он Грованш, в качестве реванша, их флот пытается доказать своё превосходство в океане. Валянт принадлежит Британии, а значит, мы для испанцев враги, и с нами обойдутся как с врагами. Так или иначе капитан распорядился, чтобы женщины и дети спустились на нижнюю палубу и оставались там, пока не поступит иной приказ. Позвольте я провожу вас. Гейт повернулась к Мэри и поразилась бледности её лица и отрешённости взгляда. Взяла компаньёнку за руку и почувствовала, что её пальцы дрожат. Что с тобой, Марьон? тихо спросила она. И тут же исправилась. Ой, прости, Мэри, я ещё не привыкла. И не нужно пока привыкать. Девушка подняла на неё ясные серые глаза. Прошу, мне скажет, пусть всё, что я рассказала вам, останется нашей тайной, по крайней мере, до прибытия на Бермуды. Видите, Несчастья, преследующие меня, не прекращаются, и если испанцы узнают, что к ним попала дочь богатого барона, они потребуют у сэра Джейкоба выкуп, а для меня это хуже смерти. Я готова вынести что угодно, только бы меня не продали ему как рабыню и не вернули домой. Кейт сомневалась в том, что на вражеском корабле с ней обошлись бы лучше, чем дома в Шотландии, но ничего не стала говорить и просто кивнула. Офицер вновь выразил желание сопроводить их. Мэри ответила, что знает дорогу, и поспешила увезти Кэтрин. Вместе с другими женщинами они начали спускаться по узкому трапу в тёмную зловонную тробу корабля. И это вызвало у Мэри не самые приятные воспоминания о первом дне, проведённом на судне. Сейчас внизу было ещё более душно, жарко и шумно. Плакали дети, кудахтали куры, слышались ругань и вой. Поэтому на середине пути Кейт остановилась, Шумно выдохнула и повернула обратно. "Послушай, наверху у меня застрял от испанцы", пробормотала она. "Но находиться здесь, да ещё в полной неизвестности, это выше моих сил. Мисс Катрин, там опасно". Мэри попробовала удержать её, но не успела. Белокорая мисс буквально взлетела наверх по лестнице, расталкивая перепуганных пассажиров. Пришлось той делать, извиняясь и выслушивая возмущённые реплики в свой адрес, последовать за ней. Выбравшись на верхнюю палубу Кейт отдышалась, и осторожно судно по-прежнему сильно кренилось на левый борт. Направилась к оставшимся здесь джентльменам. Мари шла за ней, с ужасом думая о том, что в любую минуту со стороны приближающегося испанского корабля могут полететь смертоносные ядра. Интересно, что произойдёт, если они пробьют корпус Валента? Может ли затонуть крепко сидящий на мили пакетбот? Все шесть пушечных люков по правому борту открыты крикнул кто-то из офицеров. «Порох засыпан! Канониры готовы дать первый залп!» «Господи, спаси и помилуй!» — прошептал стоящий рядом мужчина. Неожиданно он обернулся и, заметив девушек, едва не сорвался на крик. «Что за вопиющая беспечность! Сейчас же ступайте вниз! Вам здесь не место!» Мэри оглянулась. Мистер Спенсер уже пробирался к ним, вероятно, чтобы силой увезти племянницу с палубы. Но в этот момент сверху послышался грозный рык капитана. А ну тихо, отставить. И хотя приказниковым образом не относился к пассажирам, джентльмены тут же замолчали и застыли на месте. Среди офицеров же напротив поднялась суета, и, если верить их радостным восклицаниям, новости были хорошие. Корабль не испанский, объявил Шканцер молодой лейтенант. Судя по опознавательным сигналам, это фрегат Его Величества Призрак под командованием капитана Айвора, идущий с Бермудских островов. Как он сказал? Капитан Айвар нерв вздрогнула и забыв обо всём, бросилась к фальшборту. Никто её не остановил. Мужчины облегчённо посмеиваясь, поздравляли друг друга и делали вид, будто ничего страшного не произошло. Так, забавное недоразумение. А женщины, сидящие в тёмном и душном трюме, они даже не вспомнили. По крайней мере, до тех пор, пока Кэтрин прямо без обиняков не попросила их извлечь своих спутниц из ада на свет Божий. А потом довольная собой мисс подошла к мэри и вместе с ней стала смотреть на приближающийся фрегат. Он был гораздо больше валлианта, при этом моложе и маневреннее старого заслуженного пакетбота. Выбеленные паруса делали его внешне лёгким и каким-то воздушным, похожим на плывущее по волнам облако. Вполне безобидный на первый взгляд, однако за всей этой лёгкостью и безмятежностью скрывалась грозная сила линейного корабля на каждом борту которого можно было насчитать не менее тридцати орудийных люков. Призрак был прекрасен и казался непобедимым, как благородство и преданность, как истинная любовь. «Слишком поэтичное сравнение для первого встреченного в море военного судна», тут же одернула себя Кейт. «Любопытно, что бы сказала мое воображение? Окажись этот фрегат испанским». Капитан Валента что-то кричал в рупор о невозможности сближения и коварстве здешнего рифа. С призрака долго не отвечали, пока не обошли застрявший корабль по дуге. Затем над морем прозвучал глубокий и сильный голос, который не портил даже хрипящий рупор. И на остановившемся неподалеку фрегате стали спускать шлюпку. Мэри не сводила с нее глаз. «Капитан Айвор. Милый Эдвард. Неужели Господь совершил чудо?» и она вот-вот встретится со своим отцом. Если он командует подобным судном, то, несомненно, является выдающимся офицером и джентльменом. Скорее всего, у него на Бермудах есть собственный дом, и в нем, Мэри на это надеялась, найдется скромный уголок и для нее, в память о несчастной Эйлин Уоллес, во имя любви, которую они когда-то друг к другу испытывали. С Покетбота спустили трап, но офицеры и матросы с призрака не спешили подниматься на борт. Их вниманием завладел Риф и положение на нём Валианта. Утомившись ждать на солнцепёке, большая часть пассажиров разошлась по каютам. Дядя Грэм посоветовал девушкам последовать их примеру, но Мэри и Кейт остались. Только выбрали место под тентом, где было прохладнее. Чуть позже компанию им составил мистер Пламмер. «Оказывается, здешние мореплаватели хорошо знают это место. И оно у них даже отмечено на картах», — сообщил молодой человек. Я слышал, как капитан фрегата высказал недоумение по поводу того, каким ветром нас сюда занесло. Но, судя по его же словам, ситуация поправима, и уже завтра наша посудина сможет продолжить путь. «Прекрасная новость», — обрадовал Скейт. «И каким же образом всемогущий капитан призрака намерен вызволить пакетбот из плена?» «Это мне неизвестно», — ответил мистер Пламер и, оглянувшись, добавил... Но если вы наберётесь смелости, можете спросить его самого. Мэри похолодела. Вот оно мгновение, которого она так долго ждала. Девушка обернулась, жадно взглянула и разочарованно выдохнула. Приближавшийся к ним мужчина в капитанской форме был слишком молод, чтобы оказаться её отцом. На вид ему было не больше 25 лет, и, вероятно, он просто являлся однофамильцем интересующего её мистера Айвара. Невразимая грусть охватила девушку, но Мэри заставила себя улыбнуться, вышла вперёд и сделала книксон. "Капитан уже здесь?" удивилась Кэтрин и шагнула из тени ему навстречу. Солнце ослепило её, она часто замаргала, а когда вновь обрела ясность зрения, то увидела перед собой удивительного мужчину, который сразу же показался ей смутно знакомым, как будто она даже знала его имя, но сейчас не могла вспомнить. Глинные тёмные волосы Правильные черты лица, внимательный взгляд, необычайно красивые глаза глубокого синего цвета. Да, она определённо встречал его раньше, но где и когда? Быть может, в Лондоне? Нет, о таком она вряд ли смогла бы забыть. Боже правый, здесь дамы. Он широко улыбнулся и тут же учтиво склонил голову. Позвольте представиться. Роберт Айвер, командующий флотом Бермудских островов и капитан его флагманского корабля. Очень приятно. Чарльз Пламер к вашим услугам. Кей заметила, что их спутник нарочно выступил так, чтобы заградить собой девушек, но капитана это не смутило. Он вежливо кивнул и аккуратно его обошёл, оказавшись рядом с заинтересовавшими его особоми. Бедному Чарльзу ничего не оставалось, как неловко развернуться и завершить представление. А это мис МакКейн и её компаньёнка мисс Волис. Не ожидал оказаться в столь восхитительном обществе. Роберт Ной поклонился, а когда выпрямился и посмотрел на Кейт, ей показалось, будто и в его взгляде промелькнуло что-то похожее на узнавание. Она глубоко вдохнула и почувствовала исходящий от него тёплый и пряный запах, чуть сладковатый, с нотками бергамота и амбры и чем-то ещё неуловимым, но завораживающим: корица, ваниль, Пока Кэт терялась в догадках, молодой капитан не сводил с неё глаз, а Мэри неотрывно смотрела на них обоих. Странное ощущение возникло у неё, и вряд ли его можно было описать словами: щемящая нежность, уверенность и спокойствие, как будто она затерялась в глубине тёмного безмолвного леса и вдруг заметила вспыхнувший впереди золотистый мерцающий огонёк. Они встретились. Они снова вместе. И у нас появилась Надежда. "Да очень любезный капитан Айвар", улыбнулась Кейт, тщетно пытаясь скрыть нахлынувшее волнение. "А мы как раз говорили о вас. Мне было любопытно, как вы намереваетесь помочь Валенту всего за один день, в то время как наши матросы искали решение целую неделю, и вы не приуспели". "Все очень просто, мисс. Без участия второго корабля ваше освобождение невозможно". Роберт Джессон пригласил девушек и их спутника подойти к левому борту, с которого лучше всего был виден фрегат. Вайленд крепко засел, от того, что сильно загружен, а избавиться от груза и пассажиров в открытом океане можно только одним способом, который, боюсь, никого не устроит. Морикет рассмеялись. Чарльз Пламор тоже растянул губы в улыбке. «Но теперь у вас есть призрак, и уже завтра на рассвете все пассажиры, а также часть груза будут переправлены на него». «К сожалению, из-за рифа фрегат не сумеет подойти так близко, чтобы можно было перекинуть мостки, поэтому перевозить вас мы будем на шлюпках». «Вы когда-нибудь плавали по океану на шлюпке, мисс Маккейн?» «О, боже, нет!» Кетч Раку раскрыла глаза, и Мэри с изумлением отметила, что она беззастенчиво флиртует. «Наверное, это опасно и очень страшно?» «Для опасения нет повода», заверил ее молодой капитан. Во время плавания рядом будут опытные матросы, и если пожелаете, ваш покорный слуга. А вы? Он повернулся к мистеру Пламеро, полагая с удовольствием позаботиться о мис Волис, не так ли? Смущённый его предложением, Чарльзки внул и отвесил поклон. Когда Валиан будет разгружен, мы ещё раз осмотрим риф и, думаю, без особых трудностей снимем с него пакетбот, продолжил Роберт. А когда убедимся, что корабль в безопасности, вновь переправим на него пассажиров, после чего отправимся на Бермуды, до которых не больше 2 дней пути. Здесь в этих водах уже спокойно, ни пиратов, ни испанцев. Нас может встретить лишь Мориган, ещё один военный фрегат, с которым мы вместе вышли в дозор. Он немного отстал, сопровождая почтовый бриг, уходящий в Дувр. Приятно осознавать, что мы в надёжных руках. Послышался голос мистера Спенсера: И Кейт увидела дядю, спешащего к ним в компании еще двух джентльменов. «Вы не представляете, капитан, как мы рады вашему появлению!» «Разрешите представиться, Грэм Спенсер, близкий родственник и опекун мисс Маккейн». Он снял шляпу, джентльмены последовали его примеру и также представились. «Я хотел кое-что уточнить, если позволите. Ранее мы слышали от наших офицеров, что Валиант все же получил повреждения». «Душечка Кэтрин». Дядя Грэм повернулся к племяннице. «Я настоятельно рекомендую вам с Марион отправиться в каюту, собрать всё необходимое и хорошенько отдохнуть перед завтрашними событиями. Позвольте мужчинам поговорить о важных, но не столь интересных для женщин делах». «Да, разумеется». Кейт рассеянно улыбнулась и сделала на прощание к Никсон. «Всего доброго, джентльмены. Рада была познакомиться. Капитан Айвор». «До встречи, мисс Маккейн». Мисс Уоллес склонил голову темноволосый красавец и ещё долго смотрел уходящим девушкам вслед, не замечая, с какой неприязнью косится на него любезно улыбающийся мистер Спенсер. "Капитан", проговорил он. "Я хотел бы знать, что будет в случае, если Валлиант не сможет продолжить плавание. Ведь наша конечная цель Небермуцкие острова Багамы, до которых ещё как минимум неделя пути". Багамы Тоже немного рассеянно переспросил Роберт. Что ж, надеюсь на лучшее. Но при любом раскладе в Сент-Джордже ваш капитан сможет поставить пакетбот в доки на осмотр и ремонт. Полагаю, это не задержит вас надолго и не нарушит ничьи планы. "Ну, это как посмотреть", усмехнулся мистер Спенсер и шагнул ближе, делая обстановку для разговора более интимной. "Дело в том, что мисс Кэтрин помолвлена, И плывёт, чтобы стать женой человека, который давно уже любит её и к которому она питает самые нежные чувства. Недавно она потеряла отца и теперь всем сердцем стремится обрести покой и долгожданное счастье рядом с достойнейшим из мужчин. Поэтому мне хочется, чтобы влюблённые поскорее встретились и соединились, ибо, поверьте, этот союз совершенно точно был заключён на небесах. Взгляд капитана застыл Всей ещё минуту назад все явший внутренним светом изменилась, стало холодным. Он посмотрел на чарза Пламера и тот кивнул, подтверждая слова мистера Спенсера. Я прекрасно вас понял, сухо ответил Роберт. Вашему капитану предоставят возможность зафрахтовать любое подходящее свободное судно, чтобы добраться до Багамских островов, пока пакетбот будет стоять на ремонте. А теперь с вашего позволения я поговорю с офицерами Валианта. Нам предстоит осмотреть багаж, чтобы понять, какая его часть годится для перевозки. Кит пропустил Мэри вперёд, зашла в каюту, прикрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной. Её ноздри всё ещё ощущали будоражащий, тёплый аромат восточных пряностей, мускус, пачули, может быть, ладан. "Мэриан", закрыв глаза, прошептала она. "Мэриэн, скажи мне, что я не сплю". Я никогда не верила, что такое возможно. Мэри с улыбкой смотрела на нее. Думаю, так бывает только в романах. Но, Кэтрин, вы просто светились от счастья. Вы оба, Господь всемогущий. Не удивлюсь, если капитан сделает вам предложение, едва мы окажемся на Бермудах. И, честное слово, я сама засияю от радости, когда вы ответите ему «да». «Да», — тихо произнесла Кейт и смущенно фыркнула, вытирая мгновенно увлажнившиеся глаза. У меня голова кружится, Мэри. Да. Да, тысячу раз да. До заката они собрали личные вещи в сундук и вышли в салон поужинать. Привыкшие к ежевечерним собраниям дамы спрашивали, будут ли сегодня читать, но у Кет не было ни сил, ни желания погружаться в книгу. Все её мысли были заняты Робертом. Позже в каюте Марии два уговорила её лечь спать, ссылаясь на то, что подъём будет ранним. Но даже раздевшись, Изобравшись под простыни, Кет не могла заснуть, находясь в каком-то странном, перевозбуждённом состоянии. Раз за разом она прокручивала в голове их разговор с капитаном, вспоминала его улыбку, его взгляд, и воображение начинало рисовать романтические картины их счастливого будущего. Неудивительно, что девушка вся извертелась и успокоилась лишь за несколько часов до рассвета. Сон, который приснился ей, тоже был очень странным. Жизнь покидала её. Каждый шаг мужчины, который нёс её на руках, отдавался в груди нестерпимой болью. Вот он поднялся по ступеням крыльца, 2, 5, ещё 3 и распахнув ногой дверь, протиснулся в холл. Откуда-то появилась Мэри. Нет, похожей на неё темноволосая девушка с удивительно красивыми глазами жемчужно-серого цвета. Она тихо ахнула, и тут же за её спиной тенью возник высокий мужчина. Извиняй, ше листья упали на ковёр, сброшены со стола бокалы, столовые приборы, рукописи. Кладё её сюда. Жёсткая холодная поверхность. Сил уже не осталось, оставалась только боль. Роберт. Да, кажется, Роберт и девушка, похожая на мэри, склонились над ней, чьи-то пальцы осторожно приподняли обрывок рубашки. Это огонь. рёбра почернели и торчат наружу. Высокий мужчина подошёл ближе, но остался в тени, и она не смогла увидеть его лицо. Вот же мразь!» Голос темноволосой девушки был полон ярости. «Клянусь, она за это поплатится!» «А я ведь предупреждал. Не стоит доверять старой ведьме». Донёсся из тени негромкий вздох. «Нельзя всё время думать только о других. Нельзя рисковать единственной оставшейся жизнью. Или как там это у них называется?» «Рэй!» — оборвала его девушка и посмотрела на Роберта. «Чем я могу помочь?» Он поднял голову и в его глазах засиял первозданный свет синий цвет надежды, верности и бессмертия. Нам нужна отдельная комната и немного времени. Он снова бережно поднял её на руки, окутал поистине бесценным живительным теплом, и она почувствовала, как боль отступает. Ты не устал бесконечно её спасать? бросил ему вслед высокий мужчина. Никто ему не ответил.